социалистическую Англию против Англии Чемберленов и Черчиллей. Бушевал экономический кризис. Росла угроза германского фашизма. И многие англичане повернули свои головы в СССР. Именно тогда в британском истеблишменте появилась великолепная пятерка советских агентов. Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Берджес, Джон. Кернкросс, Антони Блант. И еще целая вереница раскрытых и нераскрытых агентов. Вот записка из архивного дела КГБ, составленная нашим агентом, сотрудником форин-офиса Маклином. Мои дорогие товарищи! Передавая мне сегодня вечером подарок, тронувший мое внимание, Макс, согласно полученным указаниям, сказал... что этот подарок должен рассматриваться как выражение благодарности партии. Он говорил со мной о верности, преданности и заслугах. Я благодарю партию и моих партийных друзей не только за подарок, но и за комплименты. Партия не ошибается, считая, что я стараюсь выполнять мои обязанности. Я вспоминаю Теодора, отдавшего свою жизнь в Испании. Наверняка это Теодор Малли, Блестящий разведчик-нелегал, правда, его, бывшего ксенза отозвали в 1937 году в Москву и расстреляли. Но не говорит же об этом романтику Маклину. Именно он, будучи спрошен, что в нашем мире доставляет ему наибольшую радость, ответил «Существование Коминтерна». «Я могу сказать, что не представляю себе, как возможно в моей стране жить человеку, уважающему свое человеческое достоинство, без того, чтобы не работать на партию. Все очень просто. В служении партии есть великий патриотизм. Попутно заметим, что, когда после войны руководство советской разведки решило установить для каждого из пятерочников солидную пенсию, они все в один голос от этого отказались. Идейно-религиозная борьба всегда раздирала Англию. и идеи коммунизма не свалились с неба. Уже в XIII веке в Англии появилась утопия поэма «Страна кокейн», в которой текли винные реки, выселись дома из пирогов и сахара, улицы были вымощены пирожными, лавки торговали бесплатно, жареные гуси бродили по городу и предлагали ими полакомиться, а жаворонки в масле падали с неба, как манна. Разве не Томас Мор, возвышенный до лорд-канцлера «Синей бородой» Генрихом VIII, написал коммунистическую утопию? Разве не англичанин Роберт Оуэн, один из отцов утопического социализма, создавал коммуны и кооперативы и проповедовал равенство? Были и практики строителей коммунизма. Например, во времена Кромвеля витийствовал вождь Диггеров, Джерард Уинстонли, считавший землю общественной собственностью, и яростные разрушители капитализма вроде лудитов. В конце концов, именно в Англии и на английском примере Маркс и Энгельс создали свои теории, считая эту страну давно созревшей для социалистической революции. Но, как утверждал проницательный Бисмарк, для социализма нужно выбрать страну, которую не жалко, Англию было жалко. Идеям социализма симпатизировали Герберт Уэльс, Бернад Шоу, первый лейбористский премьер-министр Рамсей Макдональд, Джордж Оруэлл, создавший впоследствии антитоталитарные сатиры «Скотный двор» и «1984-й», член комсомола Дэннис Хилли, впоследствии министра обороны и энтузиаст НАТО, Да что там интеллектуалы, что там либористы? Британский шпион Сидней Рейли в личном письме писал своему коллеге и другу Роберту Брюсу Локкарту, известному ненавистнику большевиков. «Я считаю, что пока эта система содержит практические конструктивные идеи более широкой социальной справедливости, она должна постепенно завоевать весь мир». Тут меня тянет на лирическое отступление и апологию нашего агента, моего друга, чистокровного англичанина Джона Причли.